Глава двадцать шестая Я покосилась на Месси Рэй, похоже, немного расстроенную происходящим, и пришла к выводу, что на фею крёстную она не тянет. Сдирать портьеры с замка? Так я, в общем-то, шить и не умею. Фартук в шестом классе не в счёт. Может воспользоваться близким знакомством с вдовой Майер и попросить у неё? Нет, это вообще из запредельного Мало того, что экономок не приглашают к господскому столу, так девицы в замке вроде как борются за внимание мужчин, конкретного мужчины, и подобная просьба с любой стороны будет выглядеть неуместно. Что ж, остаётся только поиграть в обедневшую русскую эмигрантку и найти какие-нибудь аксессуары, чтобы украсить своё повседневное платье. И тут я увидела его. Нет, не платье, конечно, но его начало. Из красивой серо-голубой набивной ткани мастерица создавала что-то отличное от унылых униформ под горло. И, похоже, экспериментировала, потому что на одной половине были пришиты цветы, на второй — ленты, рукава были обрезаны, будто ждали, когда к ним пришьют большую манжету, а то, что должно было быть юбкой, пока болталось объемной неровной тряпкой. Лежавший рядом каталог с моделями, рисунки были явно отпечатаны на типографском станке, а значит, присланы из столицы или крупного города, не оставлял сомнений в ее желании совершить одну маленькую революцию в отдельно взятой мастерской. Месси Рэй моргнула несколько раз, когда поняла, куда я только что смотрела. «Оно совсем не закончено. Я повредила ткань, и теперь придется ждать не меньше двух десятниц, пока придет такая же, и я смогу сделать юбку и валаны на рукавах». «Ну зачем же ждать?» — пробормотала и подошла ближе, притрагиваясь к плотной и дорогой на вид ткани. «Если оторвать все эти жутковатые розочки, ленточки и бантики, получится очень элегантно». Линия декольте, обрамленная жесткими складками, открывала шею и ключицы, но прикрывала грудь, а значит, была совершенно уместна в моем случае. Платье выглядело облегающим за счет множества пуговичек сзади. Рукава следовало так и оставить в три четверти, украсив все теми же складками. Модного в этом было мало. Если судить по веям и картинкам в прочитанных книгах, на балы выбирали модели с удлинённым рукавом, с кружевными манжетами или вовсе без него, что я не сочла бы для себя возможным. Но к платью такая недодлина шла, а не ровно отрезанный подол. Окантовка тесьмой будет смотреться весьма достойно, и главное, вполне реально успеть всё это сделать до завтрашнего вечера. Что ж, осталось решить последний вопрос. Я набрала побольше воздуха и принялась объяснять свою идею мастерицы. Несколько раз она порывалась меня перебить, утверждая, что так не делают, и это не получится, но по мере моих объяснений лицо ее делалось задумчивым, а глаза начали гореть энтузиазмом. «Но что делать с нижней частью платья?» — она всплеснула руками. «Мы возьмем вот эту». Я указала на пышную белую юбку из плотной и качественной ткани — такое она же нижняя!» Месси Рэй посмотрела на меня, как на идиотку, а я внезапно развеселилась. «А кто об этом знает?» «Сшита она просто замечательно, подол можно фигурно обрезать, а под низ надеть каркас и много юбок. Смотреться будет очень пышно и нарядно». «Так же не носят, чтобы две разные вещи...» Мастерица была сбита с толку, но, похоже, смирилась с тем, что я не отступлю. «В столице это последнее веяние», — возразила, не моргнув глазом. Аргументов больше не нашлось, так что не меньше двух часов мы провели, подгоняя верх и отдирая от него все нашитое, обрезая, наглаживая и обсуждая итоговый результат, а также подбирая нужные мне чулки, белье и прочие вещи. Туфли я решила оставить свои, пусть они и не были для приемов, но все же лучше, чем грубо выделанная кожа и большой размер у тех, что стояло на продажу. Отдав немалую сумму, ткани я все же выбрала дорогие, и договорившись, что Месси отправит своего мужа завтра с платьем и другими покупками в замок не позднее обеда, я вышла из магазинчика совершенно довольная. И сделала себе мысленную пометку пересмотреть собственный гардероб и, возможно, сшить и докупить все, что мне нужно заранее. А то и привести с помощью мэра корни из столицы. Летом мне будет дискомфортно в той одежде, что досталось по наследству. И пора обзавестись хорошими чулками, бельем, может даже купить ткани кружева, чтобы быть во всеоружии, и больше ни одно предложение не застало меня врасплох. В отличном настроении я зашла в галантерейную лавку за всякими мелочами, а потом и в булочную кондитерскую, купить там вкусностей для себя и коллег». Месси Аньер, конечно, готовила великолепно, но ей точно будет приятно полакомиться не только своей стряпнёй. И чуть ли не напевая, двинулась в сторону кареты, которая должна была ждать меня в условленном месте, с надеждой, что я не слишком увлеклась и задержалась. А когда подошла, почувствовала, что улыбка слезает с моего лица. Перед кучером стояла Тилла. «Да что там перед ним?» Она схватила его за форменный сюртук и повисла что-то страстно, выговаривая и нашептывая. «Я же, с некоторым чувством стыда, подумала, что и не знала, что она делала после увольнения, с учетом того, что рекомендательных писем ей никто не дал. Об этом презрительно обмолвилась как-то Месси Аньер. Но что бы она ни делала... Дела у неё шли не очень. Выглядела девица ещё более неопрятно, чем раньше, даже грязно. А волосы были всклокочены, один глаз подбит. «Тила?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал нормально. Она отпрянула от мужчины, а тот оправил сюртук с некоторым облегчением, как мне показалось. «А, -а Месси Шайн! Чистенькая, миленькая, как всегда!» «Она что, пьяна?» Похоже. Вон как тянет слова и косит одним глазом. И снова червячок сомнений и стыда закопошился где-то в груди. А вдруг её наказали незаслуженно? А вдруг я и правда была в этом замешана? А вдруг прямо передо мной разворачивается настоящая человеческая трагедия, а я ничего не делаю? Я поставила покупки в карету и заставила себя спокойно спросить у девушки, «У тебя всё в порядке?» «Было в порядке, пока ты не приехала!» — прошипела та с искажённым лицом. Вряд ли имеет смысл начинать разговор таким образом. «Что, легла под Вейгана, и теперь думаешь, тебе всё можно? Вот выберет он себе невесту и прогонит так же, как меня!» Её аж перекосило от злости, а меня — от несправедливых оскорблений. И жалости поубавилось, слишком уж много яда было в её глазах и словах. Объясняться я не сочла нужным, только терпеливо спросила. «У тебя есть работа? Жильё? Деньги?» «Ты что?» — неискренне изумила Стилла. «Собираешься передать мне монеты, которые получила за то, что тр...» Большая рука накрыла её рот, а потом и потащила прочь за угол ближайшего дома. Кучер возвратился быстро, посмотрел на меня и вдруг медленно, будто ему было сложно говорить, произнёс. «Не обращайте внимания, Месси. Она завистливая девка, которая сама виновата в том, что произошло». Я все еще смотрела в ту сторону, где скрылась Тилла, и не скрывала переживаний. «Просто она... она подставить вас пыталась», — буркнул мужчина и отвернулся. «Еще и... ох не мое это дело». Он забрался на козлы, а я со вздохом залезла в карету. За всей этой суетой я и позабыла, что планировала выяснить подробности о предыдущих домоправительницах и прочих слугах, что покинули замок до моего приезда. Но так этого и не сделала. С другой стороны, а надо оно мне? Если по каким-то причинам меня окружили неким коконом молчания, не лучше ли это, нежели все те грязные подробности, что брызгами достигали моего сознания благодаря таким, как Тилла? И сама же себе ответила «не лучше». Я ни на шаг пока не приблизилась к пониманию, сколько времени проведу в этом мире, и чем меньше неопределенности и неуверенности в собственном положении у меня будет, тем спокойнее я себя буду чувствовать. Дав себе за в ближайшее время объясниться с мэром Корни, я снова постаралась расслабиться и даже немного вздремнула по дороге назад, а после сосредоточилась на своих прямых обязанностях.